и отдаст его красавицу-жену в наложнице своему рабу, чем примет его гнусное предложение. Так еще был уверен в своей непобедимости Антоний. «Ха! Униумвир!» — злобно прошептал Ирод, бросая в огонь обидный ответ Антония. И в тот же день